Владимир Сорокин Соревнование Лохов выключил пилу, поставил ее на свежий пень Они третью деревянку валят Там еще с ними этот, Васька Сознаменской Михалчев, спросил Будзюк, откинув сапогом толстую сосновую ветку Он самый, а завел их ясно, кто Соломкин Вчера в конторе мне ребята рассказывали У них комсомольское собрание было. Ну и Соломкин выступал. Мы, говорит, всегда за Будюковской шли. А теперь кровь из носу будем первыми. Ну и началось. Я сейчас шел, они там как стахановцы. Валят, не разгибаясь. Будюк вздохнул, потер о рукав испачканную смоле ладонь. «Да, Соломкин, он боевой парень. Я знаю, этот заведет». «Да и остальные тоже, знаешь, они ведь как на подбор там, после армии только. Силушку девать некуда». Будзюк молча кивнул головой. Над просекой парили два ястреба. Лохов снял фуражку, вытер спотевший лоб. «Я еще раньше сказать хотел. Да знаешь, как-то...» «Что?» «Ну, не знаю». Будзюк рассмеялся. «Чего, испугался, что ли?» «Да нет, Сень, просто при ребятах не хотелось». Пусть сами в конторе узнают. Будзюк стряхнул с брюкопилки. А не все ли равно, когда? Да и чего такого? Ну, вызвали на соревнования, ну и что? Лохов почесал щеку. Сеня, может, пусть они и с Вознецовской соревнуются, а? Будзюк насмешливо посмотрел на него. Чего? Сдрейфил? Да нет, просто году уже не те. Напахался. Да и ты тоже. Будзюк покачал головой. Да, как ты быстро на попятную А я вот, Иван Алексеевич, дорогой мой сродственник Тоже попахал за свою жизнь Не меньше твоего Но уступать первое место и выпил Каким-то там соломкиным Не желаю А ребята сейчас вернутся, я им скажу, что соревноваться будем Будем Лохов, прищурясь, смотрел на попискивающих ястребов Будзюк поставил ногу в кирзовом сапоге на поваленную сосну. Да неужели у тебя простой человечьей гордости нет, Вань? Они ж молокососы, салаги зеленые. Ты что, думаешь, у наших сил не хватит? Домой, да мой Жорка, троих их них стоит. А Петро, а Саня? За пояс мы их заткнем, факт. Они же леса-то не видали сроду, а туда же. Перегоним. Штаны лопнут. Лохов улыбнулся. Но это как сказать, сеть: Они вон какие угарные ребята. Бог с ними, пусть пашут. Мы с норовкой возьмем, а не нахрапом. Да я-то не против, пожалуйста. Только чего нам этот выпил. Премию и так получаем. Прогрессивку тоже. Будзюк махнул рукой. Скучный ты человек, Ваня. А еще потомственный лесоруб! Он поднял свою пилу тронул клапан подсоса, дернул шнур. Пила затарахтела, выпуская бело-голубой дым. Будзюк подхватил ее и понес к соснам. Лохов нехотя встал. «Сеня, может, ребят подождём?» Будзюк шел, не оборачиваясь. Лохов принялся заводить свою пилу. Один из ястребов сложил крылья и упал вниз. Будзюк подошел к сосне, быстро вырезал желобок Зашел с другого бока и всадил ленту в бугристый ствол. Пила заурчал. Желтоватые опилки посыпались на сапоги. Полотно медленно входило в дерево. Будзюк слегка нажимал. Лохов подошел старохтящей своей и принялся за соседнюю сосну. Будзюковская сосна дрогнула, заскрипела. Он отошел, перехватил пилу поудобнее. Сосна качнулась и стала валиться. Длинный ствол ее изогнулся и с треском обрушился на землю. «На середку вали!» — крикнул Будзюк согнувшемуся Лохову. И Лохов кивнул. Будзюк шагнул к другой сосне. Примериваясь, оглянулся, зашел с нужного бока и стал вырезать желобок. Лохов отошел от своей. Сосна повалилась на только что упавшую. «Сейчас шалашом свалим, а левый не трогай. Там во враг валить надо». Прокричал ему Будзюк. Пила в руках у Лохова зачихала и остановилась. «Чего там?» Прокричал Будзюк, ходя в ствол с нового бока. «Да дружба старая, Андрея!» «Выкидывать ее надо!» Будзюк отвернулся, сильнее налег на ручки. Лохов покачал подсос, намотал шнур, дернул. Пила затарахтела и смолкла. «Эй, чтоб тебя...» Он стал снова наматывать шнур. Будзюк повалил сосну, выбрал другую. Локов завел пилу, сплюнул и, переступив через ствол, посмотрел на стоящие неподалеку сосны, хоть бы одна кривая, как на подбор. Будзюк вырезал кустарник возле сосны. Давай помогу, сеть!» крикнул Локов и зашагал к нему. Да лучше иди вон те вали, или с этих сучей режь. «Вот позаросло, не продерешься!» Лозавина знамо дело!» Крикнул Лохов, становясь рядом. Он сильнее прижал к ручке рычажок акселератор, быстро перекинул пилу влево и всадил полотно в шею склонившегося будзюка. Темная кровь полетела из-под зубчатой ленты. Голова вместе с потертой кепкой отделилась от шеи, упала в пусты. Ноги будзюка подогнулись, пила врезала землю. Он повалился на пилу, суча ногами. Локов оглянулся, вытащил из-под безглавого тела пилу, подхватил свою и побежал, волочая их по земле, увертываясь от продолговатых полотен. Руки его прижимали рычажки акселератора к рукояткам. Пилы ревель, голубоватые шлейфы выхлопа тянулись за ними. «Теперь посоревнуемся, посоревнуемся!» Бормотал Локов, одебая пни. Он пробежал через просеку. Пересек овраг и оказался на обрыве. Внизу неторопливо текла соша. Трое ребятишек сидели на мостках и удили рыбу. Заметив Лохова с ревущими пилами в руках, они приподнялись. «Во, дядя Ваня двумя прям!» «А шумят-то...» Дядь Вань, а ты ботянку моего не видал?» Лохов свистнул. Одно из полотен коснулось его ноги. Он вздрогнул. Ребята смотрели на него. «Вот и посоревнуемся теперь!» – пробормотал Лохов. Разбежался и вместе с воющими пилами полетел в воду. Один из мальчиков бросил удочку, подпрыгнул и, совершив в воздухе сложное движение, упал плашмя на землю. Двое других подбежали к нему, подняли на вытянутых руках, свистнули. Мальчика вырвало на голову другого мальчика – По телу другого мальчика прошла судорога. Он ударил ногой в живот третьего мальчика. Третий мальчик лязгнул зубами, закатил глаза и проговорил. И это когда на рынок поедет, купит толстого сала, а дом из его вырежет пирамидку и у ей нутро вырежет, и поедет у госпиталь и купит у хирурга восемь вырезанных гнойных аппендиксов. И из них гною пирамидку выпустит, а пирамидку сальной крышкой закроет, да и зашьет, а после пирамидку проварит у козьего молоте до пятого счета и на мороз вынесет. А сам метроху найдет и покажет ему тайный уд. А тот творогу коричневого пуща валит ту малую маходку да и к куме у погреб поставит, а сам к Варваре у горницу войдет. Откроет параклит, позовет брательников и пущая не по венцам посчитают, и третья от параклита берно повытянут. А он с Варварою у баню пойдет, а там и ей ложестно развалит. А она после победит к заловке, ейную хлебную трепицу к ложесно приложат. и Кровицу сотрет, а Василий с батянею домовину вынесут из гейной горницы на двор, а там все соберутся, а Матрёну домовину и ляжет, а митроха с Василием на труд домовину салом, поклонятся, да и отступят с миром, когда оборачивать начнут. Ну и пусть, пусть пустите нас на золотоносные таежные просторы, трепещущих и содрогающихся душ наших. Позвольте, позвольте, позвольте расправить светоносные мраморные крылья наши. Потушить, потушить, потушить черное пламя воплотившихся светильников. Разбросать, разбросать, разбросать осколки попранных кумирин. Провести, провести, провести белокурых отроков по фиолетовому лабиринту смерти». Говорить, говорить, говорить со среброликими старцами о распадающейся вечности, понимать, понимать, понимать законы сил царства и престолов, окропить, окропить, окропить проступившие тени минувшего, обнимать, обнимать, обнимать стволы заповедных лип и дубов, посягать, посягать, посягать на тайные лакуны в явных телах, отнести, отнести платиновые скрижали чертоги грозных убранств, отрицать, отрицать, отрицать прошлое участие в играх смятения и отступничества». «Приподнять, приподнять, приподнять бархатные покровы. Я тоже не полный дурак, чтобы довериться костромским. Когда мне подсунули списанные, я сразу Серёге звякнул. Он Адашкину, а тот обмать мне. И я вложил, а потом по поводу фондов с места в карьер. Раз ему он говорит в третьем квартале. А я говорю, если в третьем, тогда с бетоном от винта. А он стал клянчить и говорит, райком его прижал. А он портбилетом пока бросаться не собирается». И мы вышли во двор с пирамидкой на бледной простыне, положили ее на грустную колоду. Василь Петрович взмахнул печальным топором и рассек ее пополам. Затем выпрямился, смахнул трясущимися пальцами слезу, помолчал и произнес тихим, слегка хриплым голосом «Гной и сало».